Глава 28. Медленно передвигала ноги, проседая под тяжелой амуницией, несколько часов брела почаще заваленной трухлявыми стволами гигантских сосен, не разбирая дороги, особо не торопясь в зону военных действий. Лес притих. Зверьё затаилось или убралось подальше, чувствуя сосредоточие огромного магического потенциала сотен кадетов, эманации которого заставляли воздух потрескивать, как перед грозой. Девушки под мороками, безшумными тенями скользя по едва приметным тропкам, давно ушли вперед. Я и не думала спешить вслед. Тревожные мысли ходили по кругу. Ночной разговор с куратором лишил сна. До рассвета ворочилась, прокручивая в голове диалог с князем, пытаясь найти зёрна истины. Все происходящее было похоже на непредсказуемую смену цветов в калейдоскопе. По плану Проспера я должна была проучиться в школе, разведать ситуацию и скорректировать свои действия. Но события сменяли друг друга с катастрофической быстротой. Я порой не успевала вовремя подстроиться. Ощущение неизбежного конца давило. Этот отбор спутал все карты. Исполняя план Проспера, теперь я рисковала собственной жизнью. Сури, как ты сюда забрела? Совсем рядом граница с Аковитой, могла на патрули нарваться. Хорошо, я на тебя следилку поставил. Руки сознанием дела разоблачали, проворно освобождая спину от тяжелых клинков и кольчуги. Твои ушли вперед, глубоко в оштыл. Это их тактическая ошибка. Наши ребята возьмут их в капкан. И чистая победа с превышающим по численности противником. Отвлекающий маневр, У нас есть резерв в засаде. Обнимая рыжика, безразлично произнесла я. Идея с резервом была моя. Использовали ее наши стратегии или нет, не знала, говорила из женской солидарности, дабы не слушать рассуждения парня о недалекости женского ума, неспособного оценить и применить искусство военного дела. Платос замер, осмысливая информацию решая рвануть обратно и предупредить своих или остаться со мной. Не дождавшись поцелуя, опустила руки, наблюдая смену эмоций на лице рыжика. Самой стало интересно, победит в нем долг или чувства. "Отобьются", решил Лату, махнув рукой и склонился в торопливом жадном поцелуе. Изнутри будто меховой лапкой погладили. Выгнулась, как кошка, прижимаясь к рыжику, запуская в густые волосы пальчики. Приятно, когда выбор это ты. И чтобы прекратить моральные страдания парня, успокоила да не факт, что есть резерв. Я предложила, но мое мнение не в почете у местной диктатуры в лице мастера Краус. Ну и идиотки, резюмировал Латус, выпуская меня из объятий. Почему-то не настояла. Ты не патриот? Парень подхватил мою амуницию себе на плечо. Краус на утреннем построении постаралась всех убедить в том, что я встречалась со шпионом из вражеского лагеря и сливаю всю информацию через тебя. Моему мнению не доверяют, разочарованно цокнула языком, закатив глаза и пристроив заплечные ножны с клинками. Шмыр с ними. Рыжик вглядывался в карту с яркими значками обозначений. Дело к ночи сури. Нужно укрытие. С востока, куда ушли основные силы, сюда пруд Звери, спасаясь от боевых магов. Пока искал тебя, натолкнулся на пещеру в нескольких часах пути отсюда, сквозную, но это лучше, чем ничего. Прислушавшись, он кивнул в сторону самых непролазных дебрей и зашагал первый, показывая дорогу. Обреченно вздохнув, побрёл за ним, предполагая массу приключений впереди. Латт усмолчал, упорно пробивая путь, и я вновь погрузилась в свои думы. Говорить ему о признании Гаролда не торопилось. подозревая князя в очередном обмане и игре, которую тот затеял то ли от ревности, то ли от скуки. еще ночью пообещала себе, что не допущу, чтобы Гарлд менял мою жизнь по собственному желанию. Я еще не присягала ему на верность. Поймала себя на мысли, что думаю именно о младшем брате, хотя медальон принадлежит старшему, и вся эта идея с отбором затеяна в первую очередь для него. Почему же мне кажется, что во всем больше заинтересован младший князь Дорант? Сури, лезь на дерево, живо, рыжик махнул рукой на ближайшую толстенную сосну, подталкивая меня в спину. Прислушавшись, я уловила треск ломаемых веток и вой какого-то зверя. Не заставляя больше упрашивать себя, уцепилась за нижние сучья, легко подтянулась и закинула ногу. С прыткостью белки преодолела 10 метров и устроилась на толстой ветке, выглядывая внизу рыжую макушку. Рядом затрещали ветки, из-за ствола показалась рогатая мордочка с огромными от страха глазами и узким хоботком, из которого высовывался длинный змеиный язычок. Длинные цепкие лапки с острыми коготками потянулись к моей груди. Шерстистая коричневая в зеленых пятнах животина размером с собаку претендовала на мою ветку. Выхватив из заголенища нож, ударила плашмя по цепкой лапе. Глаза стиг заверещал не своим голосом и спрятался за ствол, но удирать, сдавая позиции явно не собирался. Зверушка поскуливала, вылизывая пострадавшую конечность. Длинный пушистый хвост обвился вокруг ствола, не давая хозяину упасть. Сури, Ширус, безобидная нечисть. Зачем ты его шпыняешь? Поднялся ко мне рыжик, примериваясь к ветке повыше. Это моя ветка. Пусть себе другую найдет», – буркнула, обижаясь на парня, взявшего сторону нечисти. За твоей спиной его гнездо. Кажется, там его кладка. Он не уйдет отсюда. Усмехнувшись, рыжик махнул рукой мне за спину. Обернувшись, я заметила узкую щель, в которую едва пролезала моя ладошка. Осмотрев лас, со всех сторон покачала головой. Этот жердья сюда не влезет, уверенно сообщила свой вывод латусу. Сури, он нечисть, способная к трансформации. Иди сюда, сама увидишь. Рыжик протянул мне руку и помог взобраться на его ветку.